Заключение. Генерал-инспектор танковых войск Гейнс Гудерян в докладе Гитлеру 9 сентября 43 писал «Если вообще фронт был до сих пор удержан, то это исключительно заслуга танковых дивизий. Всеми признано, что танковые войска, несмотря на их слабости, и сегодня еще являются костяком всей обороны. Пехота больше не может им быть». Эти слова ярко и точно описывают положение вермахта в 43-м. Контрнаступление под Харьковом зимой 43-го могло состояться и состоялось исключительно благодаря концентрации в Донбассе и в районе Харькова крупных танковых соединений. Многие из них только что прошли переформирование, перевооружение и, как следствие, имели высокую комплектность личным составом и техникой. Одновременно в боях за Донбасс были использованы потрепанные в боях, но не потерявшие полностью боеспособность танковой дивизии двух танковых армий, выведенных с Кавказа и Дона. Именно концентрация подвижных соединений обеспечивала немецкому командованию успех в ведении оборонительных операций. Аналогичную картину мы наблюдаем в операции «Марс» ноября-декабря На два пробивших фронт обороны 9-й армии механизированных корпуса Калининского фронта обрушились силы шести подвижных соединений немцев – 1-й, 12-й, 19-й и 20-й танковых дивизий, моторизованной дивизии «Великая Германия» и 1-й кавалерийской дивизии «СС». Повторяемые фон Манштейном словно мантра в утерянных победах слова об огромном превосходстве советских войск призваны задрапировать тот факт, что по числу участвовавших в сражении танковых и моторизованных соединений, подчиненных командованию группы Армии Юг, контрнаступление под Харьковом было вполне сравнимо с численностью самостоятельных танковых соединений двух советских фронтов. Перед началом контрнаступления, 19 февраля 43-го, командование группы армии «Юг» располагало в двух танковых армиях чертовой дюжиной подвижных соединений – танковыми и 5 танкогренадерскими и моторизованными дивизиями. Это 3-я и 7-я танковые дивизии 3-го танкового корпуса, 11-я танковая и 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг» 40-го танкового корпуса 1-й танковой армии. 6-я, 17-я и 19-я танковые дивизии 48-го и 57-го танковых корпусов 4-й танковой армии. Танкогренадерские дивизии СС Дас Дасрайх и Тотенкопф и танкогренадерская дивизия Великая Германия. 23-я танковая и 16-я моторизованные дивизии 24-го танкового корпуса 6-й армии. Остатки 27-й танковой дивизии. Юго-Западные и Воронежские фронты могли выставить на ту же дату 14 подвижных соединений. 5-й гвардейский танковый корпус 40-й армии 12-й и 15-й танковые корпуса 3-й танковой армии 4-й гвардейский танковый, 3-й, 10-й и 18-й танковые корпуса подвижной группы Попова 1-й гвардейский танковый, 25-й танковый корпуса 6-й армии 1-й гвардейский механизированный корпус 1-й гвардейской армии 2-й гвардейский танковый, 23-й и 25-й танковые корпуса фронтового подчинения. При этом следует заметить, что по своим боевым возможностям, численности артиллерии и мотопехоты, танковые корпуса Красной Армии уступали танковым и танкогренадерским дивизиям Вермахта и войск СС. Тем более существенной представляется разница в сравнении потрепанных в боях соединений двух советских фронтов и группы Армии ЮГ. В сущности, в руках у Манштейна оказалось большинство подвижных соединений в южном секторе Советско-Германского фронта и практически все, поступившие на Восточный фронт с отдыха и пополнения с ноября 1942 по февраль 1943. Результативное применение этой толпы танковых дивизий потребовало, конечно, некоторого мастерства, особого внимания заслуживает использование второго танкового корпуса СС, но в целом отнюдь не является чем-то гениальным или из ряда вон выходящим. Конечно, у всякого поражения всегда два виновника, собственно, триумфатор и его незадачливый соперник. Советское командование явно переоценило свои возможности, и недооценило возможности противника. Более того, первые тревожные сигналы о том, что ситуация выходит из-под контроля, были проигнорированы. В наибольшей степени это относится к Ватутину. После того, как вместо загнутого фланга армейской группы Холлета подвижная группа Попова уперлась повернутой фронтом на север заслон из войск Первой танковой армии немцев, он пересмотрел план операции в сторону увеличения глубины удара. Войскам юго-западного фронта была поставлена задача на продвижение к Днепру, ради которого были введены в бой пополнившиеся с заводов и ремонтных баз танковые корпуса не отреагировал адекватным образом на разгром своего соседа, командующий Воронежским фронтом Голиков. С точки зрения стратегии, причины неуспеха финальной части зимней кампании 43-го для советских войск аналогичны причинам, которые привели вермах к откату от Москвы в декабре 41-го. По сути, Манштейн повторил в Донбассе и под Харьковом успех Жукова под Москвой, но в несколько меньшем масштабе. «Мы находим массу схожих черт в оперативной и стратегической обстановке сражений за Харьков и Москву. Только участники событий поменялись ролями. И Вермахт в 41 и Красная Армия во второй половине 42-го, в начале 43-го провели каскад наступательных операций с небольшими промежутками между ними. Это привело к потерям и износу техники». Так, например, значительная часть боевых машин Третьей танковой армии «Рыбалко» уже намотала на гусеницы километры маршей и боев в Козельской операции августа-сентября 1942. -го. Соответственно, запас моточасов многих танков Третьей танковой армии был невелик, что привело к значительному числу поломок по техническим причинам. На поломке и выработку моточасов накладывались боевые потери поэтому большая доля числившихся в армии рыбалку танков оказалась к началу немецкого контрнаступления небой готовой. На 18 февраля 43-го в Третьей танковой армии формально числилось 432 танка, однако из этого числа 122 ремонтировались на дорогах. 214 машин были подбиты или технически неисправными и находились на дорогах и полях боев по пути от Россоши до Харькова. Только 96 танков, или 22% от их общего числа, были боеготовы и могли участвовать в наступлении. Эта тенденция сохранилась и далее. На 1 марта 43-го в Третьей танковой армии было 105 боеготовых машин. Аналогичную картину мы можем увидеть в корпусах подвижной группы Попова. Начальник штаба 10-го танкового корпуса полковник Воронченко писал. Корпус в порядке сосредоточения в исходное положение и с боями прошел общее расстояние около 900 км. Большая часть этого расстояния пройдена по плохим, занесенным дорогам или по бездорожью. Бездорожье значительно замедляло темп движения, а столь большая растяжка в целом отрицательно влияла на живучесть материальной части. Этим в первую очередь и объясняется отставание в пути к КВ, которые не рассчитаны на преодоление таких пространств, и ощутимый отсев по неисправностям Т-34, Т-60 и Т-70. Боевые потери и потери по техническим причинам привели к снижению числа боеготовых танков в танковых корпусах обоих фронтов до уровня побывавших в боях бригад. Линии снабжения вермахта под Москвой в 41-м и Воронежского и Юго-Западного фронтов на подходе к Днепру зимой 43-го были до предела растянутые. Войска не получали достаточного количества боеприпасов, продовольствия и горючего. Юго-западный и Воронческие фронты наступали, базируясь на разрушенную отходящим противникам железнодорожную сеть. Плечо подвоза Третьей танковой армии от войск до ближайшей железнодорожной станции снабжения составляло в ходе операции 450 км при постоянно уменьшавшемся от поломок и ударов с воздуха парке автотранспорта. Напротив, противник постепенно приближался к станциям снабжения, опираясь на не подвергавшуюся крупным разрушениям сеть коммуникаций. Важнейшим действующим фактором стало накопление обороняющейся стороной резервов. В случае Красной армии осени 41-го резервы накапливались за счет перебросок с Дальнего Востока и формирования новых соединений. В группу армии «Юг» поступали после переформирования жертвы Восточного фронта, выведенные во Францию и Германию в 1942-м для переформирования танковые и пехотные соединения. Кроме того, в распоряжении Манштейна рокировались выводившиеся с Доны и Кавказа соединения. Советская страна пыталась удержать боеспособность войск за счет призыва на освобожденных территориях, Командование Воронежского фронта таким образом получило на пополнение частей и соединений 29 886 человек, 20 902 человек в феврале и 8 984 в марте. Для сравнения, маршевые пополнения дали фронту в феврале и марте почти на треть меньшее число бойцов – 20 838 человек. Однако эффект от такой методики пополнения частей был спорным. В частности, командование Третьей танковой армии высказалось по окончании боев следующим образом. Практика доукомплектования войск армии личным составом за счет местного населения, с освобожденной от противника территории, без предварительной обработки этого пополнения себя не оправдала. Вливавшееся в части это пополнение, будучи необученным и необмундированным, не усиливало ослабленные части, а еще более ослабляло, становясь обузой для частей, которые не в состоянии были не только их кормить и обмундировать, но подчас и вооружить. Одним словом, такое эрзац ополчения было признано неэффективным. Ослабленные предыдущими боями, растянувшие свои фланги войска неизбежно становились жертвой свежих сил противника. Накопив резервы Жуков в декабре 1941-го и Манштейн в конце февраля 1943-го перешли в наступление против растянутых флангов, ослабленных длительным наступлением соединений противника. Эффект от удара свежих дивизий был вполне ожидаемым – отступление противника по всему фронту и переход стратегической инициативы от одного участника конфликта к другому. Потеряв Харьков, советское командование было вынуждено остановить наступление по всему фронту и задействовать для стабилизации обстановки, выведенные из-под Сталинграда армии. По первоначальному плану они должны были срезать Орловский выступ, но всем этим планам не суждено было сбыться. Вместе с тем, Верховное командование понимало объективные причины неудачи завершающего периода зимней кампании, поэтому зимние бои под Харьковом 43-го не привели к существенным кадровым передвижкам в Красной армии. Несмотря на общее неудачное для советской страны развитие событий, орг-выводы были сделаны только в отношении командующего Воронежским фронтом Голикова. Командующий Юго-Западным фронтом Ватутин не только не был смещен с поста командующего фронтом, точнее, был лишь перемещен с Юго-Западного фронта на Воронежский, но и получил очередное звание генерала армии. Генерал-лейтенант Попов, командовавший подвижной группой Юго-Западного фронта, вскоре получил повышение, будучи назначен в июне 43-го командующим Брянским фронтом. Свои посты сохранили также командующие, участвовавшими в сражении армиями и корпусами. Из командиров танковых соединений выше всех впоследствии поднялись Кравченко и Синенко. Первый с момента формирования и до конца войны командовал 6 танковой армией, а второй возглавил 16 марта 1945-го 5-ю гвардейскую танковую армию. С тактической точки зрения сражение за Харьков показало возрастание роли танков как средства борьбы с себе подобными. В этом отношении показательна статистика, нашедшая свое отражение в донесении моторизованной дивизии Великой Германии. В период с 7 по 20 марта 43 соединение отчиталось об уничтожении 269 советских танков – 250 Т-34, 16 Т-60 и Т-70, 3 КВ. Распределение подбитых советских машин между различными типами противотанковых средств было следующим. Общие числа, кстати, показывают, куда делись танки корпусов Боданова и Вовченко. 188 танков были подбиты длинноствольными орудиями танков ПЦ-4. 41 танк был подбит длинноствольным орудием САУ «Штук-3». 30 танков стали жертвами 88-мм орудий танков ПЦ-6 «Тигр». 4 танка были подбиты буксируемыми 75-мм противотанковыми пушками. 4 танка подбили САУ «Мардер». Один получил попадание 150-мм снаряда тяжелого пехотного орудия «Зиг-33». Один танк был подбит ручной кумулятивной гранатой. Весьма показательно сравнение этих результатов с числом указанных противотанковых средств в соединении. К началу отчетного периода в танковом полку Великой Германии было 5 танков ПЦ-2, 20 танков ПЦ-3 с длинноствольным орудием, 10 танков ПЦ-4 с 24-калиберным 75-мм орудием, 75 танков ПЦ-4 с 43-калиберным 75 миллиметровым орудием. 9 танков ПЦ-6 Тигр, 2 командирских танка с 50-миллиметровым орудием в 42 калибра и 26 огнеметных танков. Безвозвратные потери за тот же период составили 1 танк ПЦ-3 с 50-миллиметровой длинноствольной пушкой, 1 ПЦ-4 с 24-калиберным и 11 ПЦ-4 с 43-калиберным орудием, а также 1 Тигр. Таким образом, танки ПЦ-4 с длинноствольным орудием, составляя 51% численности танкового парка Великой Германии, записали на свой счет 69% подбитых советских танков. Вклад «Тигров», составлявших 6% численности танков соединения, это 11% общего числа уничтоженных дивизий танков. Хорошо видно, что основной роль в борьбе с советской бронетехникой играли танки ПЦ-4. Боевая эффективность рабочей лошадки танковых войск Германии в качестве противотанкового средства также была вполне сравнима с «Тигром». На один танк ПЦ-4 с длинноствольным орудием приходилось 2,5 подбитого танка, а на один «Тигр» — 3,3 танка. Таким образом, результативность старой доброй четверки в качестве танкоборца отличалась от «Тигра» не на порядок и даже не в разы. «Тигр» был результативнее лишь на 30%, при несравнимо большей стоимости и требовательности к техническому и инженерному обеспечению своей боевой работы. Сколь-нибудь заметное преимущество «Тигр» демонстрировал только в числе подбитых танков противника на одну безвозвратную потерю. По этому параметру он превосходил ПЦ-4 почти в два раза. Батальон САУ «Штук-3» также показал себя худшим средством борьбы с Т-34, чем модернизированные ПЦ-4. На одну САУ приходилось только два подбитых советских танка. Во всех этих расчетах необходимо учитывать, что речь идет о заявках на уничтожение. Реальные потери советских танков от танков самоходных и буксируемых орудий Великой Германии был ниже обсуждаемых цифр. Вместе с тем, несмотря на умеренную объективную оценку танков «Тигр» на основе статистики боевой работы соединения, необходимо отметить несомненные сильные стороны нового танка. «Тигр» хорошо себя показал в атаках на хорошо окопанные позиции советской противотанковой артиллерии. Авторы отчета о боевых действиях Великой Германии даже высказывали предложение ввести взвод новых тяжелых танков в состав каждого танкового батальона. Последнее предложение было воспринято генерал-инспектором танковых войск Гудерианом Штыки. Он указывал, что новые танки должны применяться массированно, к тому же распыление по батальонам затруднит техническое обслуживание тигров. Сложность технического обслуживания была одним из серьезных сдерживающих факторов в использовании тигров. Практика показала необходимость следующего графика. Три дня боев должны были прерываться на день, полностью посвященные текущему техническому обслуживанию танков. В отчете о боевых действиях в районе Полтавы и Белгорода с 7 по 19 марта в частности говорилось «Очень сложный «Тигр» должен обслуживаться как боевой самолет Люфтваффе». Поломки начинались после 5-6 дней непрерывного ведения боев, без рутинных процедур по обслуживанию танка. Ночью эти мероприятия было производить невозможно. Авторы отчета даже высказывали предложение ввести в танковый полк дивизии две роты тигров с тем чтобы пока одна ведет боевые действия вторая могла заняться осмотром и проверкой работы механизмов своих танков в целом следует признать что новые тяжелые танки в ходе боёв под харьковом пока еще только искали свое место в танковых войсках германии их роль в боях сводилась скорее к психологическому воздействию как на свои войска так и на противника. Именно под Харьковом родилась хвастливая поговорка немецких танкистов. Когда Т-34 встречает «Тигр», он снимает шляпу, то есть теряет башню от взрыва боекомплекта. Однако ни у кого не повернется язык сказать, что «Тигры» сыграли решающую роль в боях. Небольшое количество введенных в сражение танков, маневренный характер боев, поиски места «Тигра» в боевых порядках войск не способствовали громким успехам. Кроме того, большой вес танка препятствовал его участию во многих боях. В стандарте была рота тигров, однако тяжелые танки часто не могли использовать мосты на Украине и были склонны к поломкам из-за снега и льда. Вследствие этих ограничений тигры не всегда были доступны для того, чтобы играть главную роль в операциях танкового корпуса СС в феврале-марте 43-го. Основную работу сделали машины старых типов, причем наиболее распространенным танком в февральских и мартовских боях был ПЦ-3 с 60-калиберной 50 пушкой. Если новая техника еще не оправдала возлагавшихся на нее надежд, то совершенствование советской тактики противотанковой обороны привело к снижению эффективности старой техники. В зимней кампании 43-го ветераны Блицкригов ПЦ-3 и ПЦ-4 столкнулись с устареванием тактики боевого применения бронетехники. Командир 17-й танковой дивизии писал 24 апреля 43-го. Тактика танков, которая принесла огромные успехи в 39-м, 40 -м и 41-м, может быть оценена как устаревшая. Если сейчас еще возможно прорывать противотанковую оборону концентрацией танковых сил в нескольких волнах, следующих одна за другой, Мы можем полагать, исходя из опыта, что это приводит к большим потерям, что уже не может быть переносимой ситуацией с производством. Эти действия, часто работавшие с успехом, приводят к быстрому уменьшению танковых сил. Характерной особенностью действий советских войск с 1942 по 1943 было широкое использование противотанковых артиллерийских полков. Это позволило создавать сильную противотанковую оборону, прозванную немцами фронтам. Все это заставило немецких танковых командиров говорить об устаревании старой тактики. Способы преодоления пакфронта описывал 19 апреля 43-го командир 6-й танковой дивизии, докладывая в штаб 48-го танкового корпуса. Встречаясь с пакфронтом, который не может быть обойден, в первую очередь нужно сконцентрироваться на выбранной для прорыва позиции, а затем на флангах позиции прорыва. Танковое подразделение атакует во время артиллерийского налета и врывается на позицию сразу после последнего огневого налета. Построение всего танкового батальона должно быть из двух рот в первой линии и по одной эшелонированной роте на каждом крыле. Когда это возможно, Сау-штурм Гишчуц должны быть использованы в ротах первой волны. Если штурм Гишчуц нет, их роли выполняют ПЦ-4. В ходе прорыва роты в центре атакуют в глубину позиции, роты, эшелонированные на флангах, расширяют прорыв, а затем следуют за первым эшелоном. Предлагалось также ставить в центре построения батальона танки самой толстой броней. Навыки преодоления пакфронта вскоре пригодятся немецким войскам в сражении на Курской дуге, а вскоре пакфронт станет кошмаром при контрударах. Давая общую оценку событиям на южном фланге советско-германского фронта зимой 43-го, можно сказать следующее. Общее наступление советских войск, начавшееся под Сталинградом в ноябре 42-го, рано или поздно должно было закончиться. Темпы потери в наступательных операциях не покрывались пребывающим пополнением и восстановленной или вновь произведенной техникой. Неизбежно должен был наступить момент, когда ослабленные корпуса и армии замедляли свой бег, а то и вовсе останавливались». Момент, когда следует остановиться, было выбрать довольно сложно. Каскад наступлений с небольшими оперативными паузами способствовал перемалыванию бросаемых на фронт стратегических резервов противника по частям. Правильной была также ориентация на перехват коммуникации в тылу противника. Однако мудрость командующих заключается в соотнесении действительных возможностей своих войск с возможностями противника, а также в умении чувствовать качественные изменения общей обстановки на фронте. Поэтому можно пожалеть лишь о том, что недооценка противника советским командованием привела к драматичному и ударившему по престижу армии отступлению.